Глава четырнадцатая. Дневник и паранормальные брошюрки я сложила на столике у своей кровати, поверх своих фэнтезийных книг. На всякий случай, если вдруг мама вернётся и опять будет мамой, я написала на обороте какой-то найденной в ящиках кухонного шкафа инструкции, куда и зачем иду, а записку приколола булавкой на самом видном месте. Сломом я рассталась с большой неохотой. Но всё же решила, что лучше его оставить. Я припрятала его в кустах у забора, рядом с калиткой. Тут мне пришла в голову мысль, что лом можно заменить какой-нибудь дубинкой или просто палкой покрепче, но ничего такого на глаза не попалось. Оставалось только надеяться на то, что в драку вступать не придётся. Чтобы взять мамину сумку, пришлось опять зайти в её комнату. Сердце колотилось, как сумасшедшее, когда я, сделав глубокий вдох и задержав дыхание, как перед прыжком в воду, Пулей влетела в спальню, схватила сумку, выскочила в коридор и захлопнула за собой дверь. Мама всегда бросала свою сумку раскрытой в прихожей или, как в этот раз, при входе в комнату. Она никогда не запрещала что-нибудь брать из неё, разве что с обязательным условием заранее ставить её в известность. Но раньше у меня никогда не возникало повода рыться в её вещах, потому что мама и сама всегда была рядом. Достав мамин кошелёк, я посмотрела, сколько там денег. Решила, что буду тратить... только по необходимости и самый минимум, и поглубже запихнула кошелёк в карман шортов, а сумку, приоткрыв дверь, быстро вернула на место. В конце концов, там лежали мамины документы. Ни к чему, чтобы они валялись на виду, даже в такой глухой деревне. На улице, как обычно, стояла давящая тишина. Здесь было очень солнечно и очень чисто. Так чисто, как бывает только там, где некому мусорить. Ни следов от машин, ни бумажки, ни банки из-под пива. Всё вокруг больше напоминало декорацию к какому-то фильму про деревенскую жизнь, откуда давным-давно уехала съёмочная бригада вместе с актёрами. Словно в середине съёмок закончились деньги, и никому не нужна стала вся эта бутафория. Похоже на реальность, а зайди за угол. Там простая некрашеная фанерка, подпёртая палками. Только вот здесь всё по-настоящему. Никакой фанеры. И даже люди живут. Я подошла к участку Василия Фёдоровича и заглянула за забор. Никого не было видно. Если бы я не знала, что здесь живут, сама ни за что не догадалась бы, придётся стучаться в дом. Калитка была не заперта. Я вошла с некоторой опаской, но рыжей собаки нигде не было видно. Никто не бросился на меня с лаем. Собравшись с духом, я почти бегом преодолела расстояние от калитки до дома, взлетела на крыльцо и решительно постучала. «Одолжите мне велосипед!» — выпалила я, едва Василий Фёдорович открыл дверь. Он молча и изумлённо уставился на меня, а я быстро добавила. «Пожалуйста!» «Я заплачу!» и решительно раскрыла мамин кошелёк. Я понятия не имела, сколько надо оставлять денег в залог и вернут ли мне их. Василий Фёдорович выглядел очень неприветливо. Его губы сжались в узкую полоску, серые, Будто выцветшие глаза под седыми бровями колючие пробуровили меня. И старик захлопнул перед моим носом дверь. Я была так ошарашена, что пару минут стояла, не двигаясь с места, и тупо разглядывая облупившуюся краску на деревянной двери. Потом медленно развернулась и стала спускаться с крыльца, стараясь не заплакать. Только не при этом гадком старике. Наверняка он сейчас смотрит из-за занавески и смеется надо мной. «А может, зря я про деньги сказала?» «Куда пошла?» Грубо рявкнул старик, выводя велосипед из-за своего дома. Оказывается, он просто ушёл через заднюю дверь в сарай, где хранил своё транспортное средство. «Держи, не сломай. Покатаешься — вернёшь. Если сломаешь — сама чинить будешь». И, не слушая моего благодарного лепета, снова ушёл в дом, также хлопнув дверью. Мол, разговор окончен. Псина обнаружилась, Опять на выезде из деревни. Я и даже обрадовалась. «Приветик, собачатина!» Поприветствовала я ленивую животину, но та никак не отреагировала на меня. Я с трудом удержалась от желания немного подпихнуть её ногой, чтобы хоть чуть-чуть расшевелить. Хотя никакой другой дороги из Инцебаловки в Зелёного не существовало и не было никакой возможности заблудиться, я всё равно очень боялась, что не доеду. Когда мы шли пешком с мамой, Мы болтали и смеялись, никуда не спешили, и путь через лес казался интересным и даже красивым. Сейчас я ехала на велосипеде в полном одиночестве, и дорога совсем не выглядела приветливой и безопасной. Я постоянно оглядывалась, чуть не падая с велосипеда, потому что мне всё время казалось, что сзади раздаётся хруст шагов или даже шуршание шин, и густые кусты таили в себе опасность. Там мне мерещились тёмные неясные фигуры, которые могли выпрыгнуть перед самым моим носом и утащить меня неизвестно куда. И никто бы не спохватился, не стал бы искать, да и не нашёл бы. Я пробовала петь во весь голос и даже выкрикивать «Я не боюсь! Я вооружена! Я владею кунг-фу!» Последнее было откровенной ложью. К тому же я не была уверена, что те, кто мог выпрыгнуть на меня из леса, вообще знали что-то о восточных единоборствах и тем более, как они называются. И еще из-за одиночества и полной тишины в голову постоянно лезли разные дурацкие мысли, которые отнюдь не поддерживали, а даже совсем наоборот. Было такое впечатление, что всю свою жизнь я запоминала только обиды, ссоры и неудачи, яркие картины которых наплывали одна на другую, усиливая моё отчаяние. В другой раз я просто посмеялась бы над историей, произошедшей, когда мне было года четыре. Папа съел оставленное для меня яблоко, а я жутко на него обиделась и ревела полдня, хотя обескураженный папа немедленно притащил из магазина целую корзинку точно таких же яблок. Сейчас же, словно кто-то злой, подленько нашёптывал мне на ухо. Вот он всегда был такой. Сделает, как ему хочется, и о других не думает». Потом я вспомнила кучу обид, глупых и незначительных, когда виноватой оказывалась мама. Удивительно. Но весь этот чёрный негатив только усиливал ярость, с которой я крутила педали, а переполняющие голову воспоминания совершенно вытеснили страх. Поэтому я даже вздрогнула, когда из-за деревьев показались крыши крайних домов зелёного. Тут словно кто-то усилил громкость. Сразу защебетали птицы, зачирикали воробьи. Их-то ни с кем не перепутаешь. Гавкнула собака. Я вылетела пулей на главную площадь, если можно так назвать этот пыльный пятачок, расположенный в центре деревни, ровно на пересечении двух улиц. Последним моим воспоминанием на тот момент был неприятный случай, испугавший равные меня и маму, когда я потерялась в большом торговом центре, где в тот день была какая-то особенная распродажа, привлекшая кучу народу. Я отчетливо помнила ощущение. Вокруг меня вроде бы много людей, Но я будто нахожусь в вакууме, невероятно одинокая, без поддержки и помощи, не знающая, куда бежать и что делать, потому что спасителем и помощником была мама, как мне тогда казалось, навсегда сгинувшая в незнакомой толпе, которой до меня нет никакого дела. Сейчас я испытывала ровно те же чувства, только теперь мои слёзы и отчаянные крики не спасут ни меня, ни маму. А что спасёт? Кто спасёт? — Галка!